Слова двадцать Ситуация такая, что большинству пришлось бы напрячь для победы каждую мышцу своего организма. Но мы не большинство. Мы — два царя. Один — исторический, а второй, то бишь я, самопровозглашенный. К слову, система мне подыграла. Честно. Что я за царь без царства и воинства? Шарахаюсь по катакомбам с нежитью, убивая другую, более мерзкую нежить и призраков. Таков он, новый мир, место, где правят сильнейшие, а слабых сожрут. Сила, к слову, понятие многогранное. Управлять тысячами бойцов и вселять надежды в сердца людей — это тоже сила, хоть ничего общего с характеристикой и не имеет. Наш план был прост. Я раскидал немного лоз по краям, там же добивал подранков, избежавших от меня монстров в Урфет. Особенно хорошо шипастому удавалось вдавливать в каменные стены и пол костяных химер. Кости в пыль стирались. Но я включил режим орка берсерка и попер в центр вражеского строя, пробиваясь к черной лупоглазой улитки призраку «Очень кляксу напоминает, зараза. Только сильнее, уродливее и наглее. С этой дурой тридцать седьмого уровня не договоришься. Впрочем, не очень-то и хочется» больно нужен опыт и лут а с такой херни может выпасть много интересного собственно потому я и рвался в самую гущу словно мельница кружать с молотом в руках и уничтожая тварей напирающих спереди сбоку и сверху пришлось кстати немного сжульничать так как молот убивал паскут с двух трех ударов что сильно тормозило весь процесс а тормозить нельзя окружат накинутся и еще оружие из рук выдерут Мало ли каких фокусов от них можно ожидать. Поэтому я напитывал молот, созданный для противостояния нечисти и злым духом, для духовного удара, что также был своего рода криптонитом для нежити. Наносит духовный урон в размере 50% от количества вложенной маны. Против мертвецов, духовных существ и энергетических созданий наносит 300% урона. Против обладающих душой существ стихийного воплощения наносит 200% урона. Против существ из плоти и крови наносит 100% урона. Расходует от 50 единиц маны. Другими словами, если вложить 100 единиц маны и рубануть по какому-нибудь релаканту, это даст 50 урона. Если столько же маны вложить в удар и рубануть по скелету, то прибавка к урону составит 150 единиц. А вот по местному боссу, так полагаю, пройдет только сотня. Тварь разумна и с чем-то наподобие души. Вроде лича, зараза. Стихийное воплощение у нее, непонятно. Тьма или растворение. В общем, мерзкая стихия. Одно плохо. Где взять столько маны, чтобы дополнять каждый удар таким объемом? Из резервов, естественно. Пока одна рука размахивает направо и налево, вторая вытаскивает по три зелья маны за раз. В пояс, правда, все не влезло. Но умерщвлять таким образом всех подряд я и не собирался. «Ах, надо бы в центр этой сотни пробраться. Но как? Потолки низкие, а кости, чтобы пробежаться по головам, слабые. И тут я почувствовал накатывающую изжогу. Видать, переусердствовал с волшебным зельем. Последние два десятка добивал уже ручками, просто перестав обращать внимание на системные логи. Поток нежити не собирался заканчиваться, а перекрывшие дорогу костяные химеры оказались слишком жирными» приходилось долбать несколько раз подряд. «Какой крепкий орешек!» В очередной раз опустил молот на противную рожу и, наконец-то, добил гада, тут же ныряя вперед, сквозь осыпающиеся кости. В спину и бока впивались мечи и копья — основное оружие Альвисов. Изредка встречались и тупоры, урон от которых ощущался сильнее всего. Доспехи выдерживали не каждую такую атаку, и я постепенно покрылся многочисленными ранами — и мелкими, и не очень. «Ладно, не привыкать. Главное — сохранить мобильность». Передо мной стояли два скелета со щитами и копьями, и я брушил на них град атак прикидывая, что еще метра три-четыре и достаточно. Маны мало, но есть кристалл. Кое-как перелил немного энергии, раздраженно отмахиваясь от назойливого копейщика, пока другие его мертвые собратья тщетно пытались почесать мне спину. Цвет испепеляющий!» Словно солнце расцвело в подземельях Первой горы. Пять секунд спустя вокруг меня расстилалась полностью выжженная земля, покрытая прахом мертвого воинства. Выжило лишь пятеро недобитых химер, которым тут же прописал по парочке спасительных ударов молотом. истинная химера греха, 25-го уровня, погибает. Получено 1830 опыта. Получена редкая шкатулка системы». Смахнул под сотню накопившихся сообщений, частично перекрывающих обзор. Потом разгребусь. Остался злой дух. унтерфон Шпик. Уровень тридцать седьмой. Очков жизни девяносто четыре процента. Статус — ненависть. Крайне опасен. Ты глянь, какая живучая тварь! Имечко тоже такое, что в рожу дать хочется. Вот только у него все тело — рожа. «Почти десять тысяч очков здоровья!» присвистнул я, представляя, сколько предстоит работы. «Вурфет, прикрой! Добивай остатки!» И понеслась резня. Я мудохал летящие щупальца и старательно прикрывался щитом от миазмов. Мало мне было дважды угодить под атаку в духе анаконды, когда улитка хватала меня своим отростком и душила. Так еще и черные миазмы ее доставляли нереально высокую боль, Стоило им только соприкоснуться с открытыми ранами и кожей в пробитых местами доспехах. Если керасу еще получилось привести в нормальный вид, то вот поныжи, сапоги, наплечники и перчатки выглядели откровенно хреново. Но сейчас это меньше из моих проблем. Пришлось реально постараться, прыгая и уклоняясь от химической заразы, что эта сволочь щедро разбрызгивала вокруг». Надежда была только на щит, за которым я прятался, как за зонтиком. Для металлических доспехов подобная гадость хуже заклинания коррозии. А вот дереву пофиг. Хорошо, что щит пастуха простой, как кусок забора с ручками. Битва затягивалась. Ворфет уже закончил с подранками, явившись помогать месить тварину, но его удары, пусть и слизывающие очки здоровья, улитка воспринимала как массаж. А когда из прохода с ржавым оружием наперевес повалили мертвяки послабее и начали мешаться... «Я заблокирую их!» Слился с поединком Сутор фон Шпигом кослявый боевой товарищ. А дело мое, между тем, не сильно улучшалось. Выцепив огромным щупальцем тройку скелетов, Унтер пожрал их, погрузив в собственную тушу. Кости зашипели и растворились, вызывая пузырьки газа, что потекли по огромной химической бестии вверх. Вверх пошла и шкала жизни. «Но что же ты за падла-то то такая? вздохнул я, осаживая крадущиеся щупальцем молотом. Активировал за 150 маны способность правосудия света, увеличившая минимальный урон на 37 единиц в течение пяти минут. Маны оставалось немного, и я постепенно осушал зелья, время от времени проводя духовный удар. Другие мои способности на тварь не особенно-то и влияли. Лес смерти попросту горел в химической оболочке твари. Объятия смерти, слизывая кучу энергии, не могли оглушить жертву. Смертельный луч тоже расстраивал. А еще прожигал в тварине дыру и бил мимо, прекращая эффект накопления урона. Магический щит, газ за считанные мгновения, а сфера разложения — гадство! Вообще восстанавливало улитки самочувствие! Кое-как сумел довести здоровье Унтера до 50%. И босс использовал, как в какой-то игре, ультимативную способность. Он стянул обратно все свои отростки и, обратившись шаром, резко закружился, постепенно отпуская их в стороны. но прямо черная дыра со щупальцами. Я выставил молот и едва удержал его в руках от полученной атаки. Ранее мягкие и амортные щупальца превратились почти что в каменные. А мгновенно прилетевшая по мне отправила в полет к самому началу зала. Благо Вурфит успел добить скелетов и нырнул в проход. Не то сломал бы себе пару косточек, а то и вовсе стал бы ужином для слизня. «Ну, паскуда!» — разозлился, начиная новый раунд. Терпеть боль и игнорировать урон я научился еще в первые дни после переноса. И сейчас подпитываемые не сильно-то сдерживаемые эмоции ярости и праведного гнева пёр на фон шпига, как медоед прёт на крупного хищника. Мне тоже было насрать. Отправишь меня в полёт — вернусь. Погнёшь доспехи — оторву от твоей туши лишние куски. Так и продолжали мы нашу битву, попеременно одаривая друг друга знатными оплеухами, пока у гада не осталось 10% здоровья. И только я подкопил маны, собравшись зарядить духовным ударом помощнее, как гад включил ещё одну уберспособность. И это застало врасплох. Улитка сжалась, как и в прошлый раз, только теперь закрутилась, как цветочный бутон, а потом вытянулась к самому потолку и резко рухнула вниз, теряя форму. В одно мгновение от нее во все стороны брызнули волной тысячи мелких щупалец. Будто грибница раскинула мелкие и тонкие линии, по которым передавались частицы силы твари прокатываясь и поднимая на метровую высоту и подбрасывая в воздух все, что окажется на пути. Меня, например. Вы подверглись воздействию способности миазмотрясения. Получено 40 единиц урона. Наложен эффект пролича. Время действия — 15 секунд. Наложен эффект истощения. Регенерация уменьшена на 80%. Время действия — 10 секунд. Наложен эффект магического разрыва. «Заклинания и способности недоступны. Время действия — 15 секунд». Гадкие статусы выплыли в тот самый момент, когда меня коснулись расползающиеся волной щупальца твари. Они же подкинули тело вверх да так сильно, что я едва успел до наступления полного паралича переместить руку со щитом вниз, смягчая падение. Две полусогнутые ноги до щит, упершиеся в землю. Я оказался в позе полупреклонившего колена с поднятым на уровне опущенной головы молотом. Тварь снова начала собираться, перекачивая едкую дрянь к центру раскинувшейся грибницы и вновь создавая огромного слизня. А потом наступили настоящие неприятности. Улитка выплюнула пяток ранее закинутых для переваривания скелетов. Выглядели ребята отвратно, но все еще оставались живы. А я не мог активировать ни одну из своих способностей. Костяки медленно брыли на меня. Я же надеялся на броню, но проклятый фон Шпик решил действовать наверняка. Все подобранные копья и мечи он напитал силой, многократно увеличивая урон. Так что мою защиту костяки легко снесли, как будто та была бумажной. Цела осталась только голова. Тело же проткнули насквозь раз десять. А я все еще стоял, преклонив колени и украшенный копьями, как еж. Твари же разбрелись по кругу, выискивая все новое и новое оружие. Больно ли мне? Конечно. Непередаваемые ощущения. Я попросту захлебывался собственной кровью, а количество сообщений о критических травмах и повреждениях просто сводило с ума, отправляя в пучину отчаяния. Кровь хлынула из-под маски и ручейком потекла под оспехом. Первым пропало ограничение на регенерацию. Мой последний хитпоинт, последнее очко здоровья сохраняло мою душу в этом мире. «Что? Нет!» Рядом обрушилась гигантская царская пятка, что стерла в пыль скелета, собиравшегося воткнуть в меня очередное копье. Серия кулаков прошлась вокруг, отгоняя и сметая костяков. Вместе с тем слизень восстановился и ударом своего щупальца отправил Вурфита в полет. Прямиком в темноту прохода, откуда он и появился. Приятно, когда за тебя переживают, даже если эти переживания имеют под собой меркантильную основу. Два. Один. Ноль. Статусы паралича и магический разрыв аннулированы. Хорошая попытка, сука! Хорошая! Доспехи опять в хлам, да и кольчуга, видите, сломана. Впрочем, шепот смерти так и не появился». Да и магическая снежная буря не заработала. Как только остальные способности стали вновь доступны, я активировал огненный щит. Тело не слушалось, уж слишком много дряни в него понатыкали. К слову, в пламени сгорели рукоятки копий, выпало острие. Сжав зубы и сплюнув кровь, я достал до первого вогнанного в спину меча. Лес смерти. Зацепить рукоятку. Не получается. Призыв нежити. «Давайте, мои жалкие костяки, появившиеся из ниоткуда, схватитесь за мечи и вытащите их! Проклятия Не успели до конца! Погибли в жаре огненного щита! Да ходяги какие-то! В итоге нежить пришлось вызывать еще дважды, прежде чем из меня достали всю эту гадость! Слизняк времени даром тоже не терял!» Восстановил форму, повоевал с Вурфитом во тьме прохода и вновь обратил внимание на меня, обрушив две массивные, гадкие и едкие конечности. Огонь им не понравился. Правда, щит был разрушен, а пламя погасло. Монстр бил по каменному полу подожженными конечностями. «А нехрен воплощаться и испытывать радость от физических эффектов нашего мира!» Сам я, обессилив окончательно и рухнув на пол, продолжал наблюдать печальную картину разрыва внутренних органов, перерезанных артерий, сломанных костей, разорванных мышц и сухожилий. Но моя правая рука все еще крепко держала молот. «Уже нет!» — с пояса сорвался бутылек полного восстановления, и дрожащая рука влила в горло живительную благодать. «Ну что же, остался всего один козырь — кольцо Атланта. Мало ли что еще ожидает нас в помещениях подземной крепости. Пора заканчивать фарс, но, признаюсь тебе, ты крайне бесящее чудовище. Вот только!» Наши глаза пересеклись, и я распрямил спину, констатируя банальную истину. «Я еще чудовищнее!» Пальцы оборвали висящую полоску кольчуги с груди. Протянул полоску в небольшое отверстие на рукоятке молота, соединив два края, положил сверху ладонь и активировал смертельный луч. Он бесполезно растворился в камнях, заставив их покраснеть, а металл сплавится. Заметил раньше о заклинании это свойство. Конечно, на большой территории тепловая волна ощущается слабо, но в маленьком пространстве. Полив все сверху водой из фляги и остудив, поднял модернизированный молот света — и испытал свое оружие. Продетая в металлический ремешок ладонь, принялась раскручивать орудие, испускающее равномерное свечение. «Будто Бог Смерти овладел молотом самого Тора. Только это не молот Тора, а я не Бог Смерти, я человек. И я раздавлю эту ныкающуюся у защитного источника тушу». «Куда это ты, мой хороший, Сленят решил? Я еще с тобой не закончил!»